Пророк Изекии вспоминает, что видел Бога, когда находился среди переселенцев на реке Ховари, на канале Ховара близ Нипура. И в музыковедении и незападомской параллели из заимствований Библии отмечены давно. Ряд библейских текстов обнаружить знакомство и факторов согилонской космологии. Алексей в первой главе книги бытия выдаёт её шумерские истоки. Небо и земля, анки, традиционная шумерская формула мироздания Вселенной. Дух божий, дословно ветер, дуновение, дыхание, кальк имени верховного шумерского бога Энлиля. Господин дуновения, дыхание, ветер и так далее. В истории шумерской цивилизации много загадочного, не прояснённого до конца. Никто не возьмётся ответить на это, но решение предлагаемое Сицином не представляется достаточно убедительным не только в силу многочисленных фальсификаций и подтасовок источников, к которым прибегают, отстаивая свою точку зрения, он сам и его единомышленники. Образчики подобной компьютерной графики в изобилии представлены, например, в книге «Коннелеса», «Сошедшие с небес и сотворившие людей», Вечи, Москва, 2001. Сомнение вызывает сама идея. Да, шумеры создали первую фармакопею, первый библиотечный каталог, первые школы, Крамер, первое описание Вселенной на основе геометрических моделей, Куртик. Из их астрономических расчетов видно, что они знали о сферичности Земли. но они не знали, например, железа, ездили на повозках, запряженных валами, брились бритвами из Кремня и Обсидиана, с царями их первых династий, как с царями скифов, добровольно уходили в могилу десятки приближенных. Их цивилизация при всех своих уникальных особенностях была типичной цивилизацией бронзового века хотя и намного опередившей в своём развитии все остальные сторонники космической гипотезы конечно вправе возразить что какие-то свои знания инопланетяне не решили передать их в руки дикарей но как тогда объяснить тот факт Что согласно шумеро-аккадским текстам, аннунаки при проведении ирригационных работ начали боги выкапывать реки, жизнь страны, каналы прорыли, собственноручно рыли эти самые каналы и реки, из-за пищи, пропитания ради взялись за мотыги, корзины на плечи, взвалили. Страдали тяжко, на жизнь свою роптали, а не применяли технику или еще того проще телекинез. Золотая гора Другая гипотеза из разряда невероятных, имеющая не меньшее число сторонников, связывает приход в Месопотамию шумеров с гибелью в волнах Индийского океана материка Лемурии того самого сухопутного моста. Давно уже замечено, что Атлантида Платоновских диалогов Тимей и Критий IV век до н.э. единственных достоверных античных источников, в которых о ней говорится. хотя и вынесена за геркулесовы столбы, разделительно напоминает современную Платону Персию Ахеменидов. Историк античности Кошеленко даже называет эти диалоги